Остаток дня у Гершвина и Морского прошел в хлопотах вокруг задержания Трифонова и улаживанием проблем из-за выбитой двери с разгневанными сотрудниками Воркуты. В гостинице все закончилось тем, что Виктор достал из бумажника пачку персикового цвета купюр – это вам за сломанную дверь и моральный ущерб. А Трифонова отвезли в отделение на бульваре пищевиков. А из 67-й параллели – Был подан официальный иск о возмещении материального ущерба, причиненного комплексу шуточками двух друзей – Ершова и Трифонова. «Серега разозлился», – комментировал Гершвин, когда они с Виктором стояли и курили возле полицейского отделения. Уже по всем инстанциям продублировал свое заявление. Камяки и ненцы – вообще люди спокойные и терпеливые, но и их можно довести до бешенства. И если их реально задолбать, мало обидчику не покажется». И я Серегу понимаю. У самого руки чесались, намылить шею этому просто шутнику. Если суд удовлетворит иск и обяжет Трифонова погашать ущерб, ухмыльнулся Виктор, то парню придется жить лет двести, чтобы все выплатить. Что говорят ваши питерские помощники? Дилемма, вздохнул Наум. Чем дальше, так сказать, в лес, тем толще партизаны. Китаев отсидел 17 лет, Вышел на свободу в 2010 году. Вернулся по месту прописки на улицу лётчика Пилютова в Красносельском районе. Устроился разнорабочим на стройку и рад без памяти, что хоть такая работа нашлась. Скромно проживает там же, в Сосновой поляне, на свою зарплату. «Лётчика Пилютова?» – переспросил морской. «Это где в Петербурге такая улица?» «На полпути к Петрозаводску виктор ильич. «Понятно. Получается, что едва ли у него есть возможность задействовать столько народа в многоходовой комбинации, оплатить работу блогеров, пранкеров, киллеров, оплатить работу на мосту, антипиар и жалобы на параллель?» Я подумал о том же. У Тригорина сложилось мнение, что бывший аспирант на всю жизнь напуган семнадцатью годами в Бычихе, и он категорически не хочет оказаться в колонии снова» поэтому и держит себя тише воды ниже травы. Даже выпивая тихо и скромно, примет на грудь, сколько положено, и идет домой отсыпаться, а не колбасится по улицам с воплями, ломая урны. Да и не его это уровень, такой сложный сценарий. Для Китая воверх находчивости был смыться с места происшествия на Карельской трассе, подвывая и пачкая штаны от испуга. Усмехнувшись меткой образной речи адвоката, Виктор спросил, а его жена трехчасовая, Зинаида Баринова, если я не ошибаюсь. Ее навещал Березин, и его заключение тоже озадачивает. Наум повернулся к Виктору и чуть не столкнулся носом к носу с белым зонтиком борщевика. — Нифига себе цветочки тут растут! Двухметровые! Вот это вымахали! — Да, — согласился Виктор, поглаживая пышно цветущие почти на уровне его грудной клетки иван-чай и ромашки. — На скудную растительность... Скорчено от вечного холода. Это разноцветие мало похоже. Вот так и рушатся стереотипы. Он сделал селфи на фоне цветов. Вот так, чтобы фолловеры могли оценить величину этих красавцев. Так вот, мадам Баринова живет в родительской квартире в профессорском доме на Каменноостровском проспекте. Занимается тем, что без конца то обследуется, то... То лечится, то восстанавливается на лечебных курортах и ноет, как к ней жизнь жестока. Сделать ремонт или хотя бы уборку в квартире Зинуля не додумывается. Ей дездоровье не позволяет снять трубку и вызвать бригаду строителей или клинеров. Это забота ее матери, которая, когда детка в очередном санатории, приезжает и наводит блеск в фамильных апартаментах подряжает ремонтников, нанимает бригаду уборщиков. Кит говорит, в квартире уже черт ногу сломит, а Зинаида пакует чемодан, собираясь на водес. «И от чего она так долго лечится?» – изумился Виктор. «Инфлюенца симуленса притворенца ладырит», – припечатал Гершвин цитатой из стихотворения Самуила Маршака. «Видно, после ареста новобрачного супруга ее слишком долго жалели и оберегали». И Зинаиде понравилось быть бедняжечкой, жить без забот и ни за что не отвечать, презрительно сказал Наум. Так и живет с тех пор бедненькая страдающая пятидесятилетняя девочка Зиночка. Ах, пожалейте меня, я так несчастна. Медуза рыхлая. На активные телодвижения в принципе не способна, и дальше санаториев и лечебных курортов ее мышление неизвестно не распространяется, ну и еще, как ей весь мир должен и как несправедлива к ней жизнь. С бывшим мужем не общается, потому что брезгует всякими зэками, которых в ее семье не надо, а в Оркуте судит, наверное, только по заметкам всяких вечно недовольных путешественников и не имеет ни малейшего желания направлять сюда свои нежные стопы. Виктор проворно отбил атаку комара нацелившегося ему в затылок. Со стороны казалось, будто олигарх вмазал подзатыльник самому себе. Сердито звеня, комар увернулся и полетел в поисках менее проворного обеда. «Получается», — сказал морской, потирая затылок, перестарался, крепко нашлепнул. «И что обидно, это зудящий урод успел улететь». Что ни Бариновы, ни Китаев к событиям в Оркуте не причастны? И история в Карелии летом 1993 года тут ни при чем? Да уж, пробурчал Наум. Не родители же наших Ланселота и Гвинневеры подсуетились. Матери Китаева, 76 лет, трудится более полувека медсестрой в детском саду, в той же Сосновой поляне. На зарплату медсестры, и блогеров и киллеров не наймешь. А родителям Бариновой... Уже за 80 профессор Баринов все время на виду в своей академии. Руководит, читает лекции, выступает на симпозиумах и конгрессах, презентует свои новые научные труды. Жена и дня не работала после свадьбы, прилежно хранит семейный очаг и заботится о бедной страдающей малютке Зиночке. Конец фразы Наума потонул в потоке визгливого мата, приближающегося к ним со стороны проходного двора соединяющего бульвар пищевиков с улицы Ленина. К зданию ОМВД приближались двое. Высокий парень с правильным, но аморфным лицом и бегающими глазами. И вертлявая девица в длинном плаще из подозрительно блестящей и шелестящей кожи поверх мини-юбки и тесного топа. она -то на ходу и костерила, на чем свет стоит и город, и его жителей, таксиста и гостиницу, и аэропорт, и все, что попадало в поле ее зрения. Сложно было понять, красиво ли она. Со злобной гримасой на лице и суженными люто сверкающими глазами барышня смахивала на героиню волшебника изумрудного города Гингему в молодости. «Ну, тише уже, хватит!» – пытался урезонить ее парень. «Ничего не хватит!» – еще громче взвизгнула девица и изрыгнула еще одну тугую связку ругательств. «Я все туфли себе уделала в этих дворах! Нормально вообще? Они 10 косарей стоят!» «Кто мне их оплатит, если я каблуки тут покоцала? Урод! Высадил знает где! Напишу в его фирму, чтобы его уволили к не матери. И вообще, меня здесь все!» Она круто заматерилась. «А вы какого хуй ржете!» Сверкнула девица глазами на морского. «Да вы насмешите кого угодно!» Олигарх еще улыбался, но взгляд уже потемнел и стал тяжелым, давящим. «Трудно владеть собой, согласен». Но самообладание может быть очень полезным в любых ситуациях. Девица в плаще слишком ярком и шуршащим, чтобы хоть отдаленно смахивать на натуральную кожу, смерила его взглядом, как задиристая собака перед дракой. Но поняла, что этот невысокий, худощавый молодой человек ей явно не по зубам. Она посмотрела на Виктора испепеляющим взглядом, угрожающий сопя и шумно затопала крыльцу. Парень еле поспевал за ней. «И кто, интересно, эти Панч и Джуди?» усмехнулся Наум. «Хм, насколько я знаю, аркутинцев у них такой, как выражается Ника, фаршированный цирк не прокатит. Если мамзель начнет и в отделении так выделываться, типа «я страшна, в огневе страшна», «семь люлей надаю прячься по углам». Ее либо выпроводят за шеи, либо санитаров из психиатрички вызовут, ну, либо пятнадцать суток припаяют. Юристы?» «Покойного господина Ершова прибыли», – мрачно сказал подошедший к крыльцу следователь Нефонтов. «Марфа и Святозар Сайковы. Сами видите, что за фрукты». «И это юристы?» – изумился Наум. «Сайковы? Об их профессиональной репутации я ничего не могу сказать, не в курсе, но скандалмейкеры они знатны. А уж имена-то, – он прыснул, – Марфа и Святозар». Ну и фантазия была у их родителей. Нашел горшок-крышку, нашел светозар марфу или наоборот. Что же, пойду общинусь с коллегами. Он угрожающе шевельнул широкими плечами под тонкой летней рубашкой и впереди Нефонтова прошел в дверь отделения. «Боже, храни Сайковых!» – покачал головой Виктор. «Хоть бы здание устояло!»